Загадка в Хайгейте. Эпиграф. И среди неких незаконченных историй, история мистера Джеймса Филлимора, который, вернувшись в дом за оставленным зонтиком, не появился больше в этом мире. Загадка Торского моста. Конец эпиграфа. Безусловно, мы на Бейкер-стрит привыкли получать странные телеграммы, но та, о которой пойдет речь, Послужило началом дела необычного даже в практике Шарлока Холмса. В тот мрачный, сырой, но не слишком холодный декабрьский день мы с Холмсом встретились на прогулке возле Ридженс-парка. Но обсуждали мы тогда некоторые мои личные дела, которыми я не стану обременять читателя. Когда же в четыре часа мы вернулись в нашу уютную гостиную, миссис Хадсон вместе с чаем подала телеграмму. Она была адресована Холмсу, И глосила следующее: Вы можете вообразить мужчину, обожающего зонтик. Все мужья иррациональны, Подозреваю махинации бриллиантами, буду вечернему чаю. миссис Глория Кемблж. Я порадовался тому, что в глубоко сидящих глазах Шерлока Холмса вспыхнул интерес. Что это такое? Что это такое? приговаривал он. с необычайным для него аппетитом атакуя горячие лепешки с маслом и джем. Почтовое отделение Хайгейта, район не слишком фешенебельный, отправлено в 317. Взгляните повнимательнее, Отсон. К этому времени, если быть точным, к концу декабря 1896 года я не жил уже на Бейкер-стрит, но в тот момент приехал на несколько дней, чтобы навестить старого друга. В моих записных книжках за этот год отмечено несколько сложных дел. Из них я записал полностью лишь один случай дело миссис Рондер, квартиранки под вуалью». Но и в том деле мой друг не мог полностью реализовать свои колоссальные способности, потому Холмс был в мрачном настроении и отчаянии. И когда я смотрел на его осунувшееся лицо, освещенное настольной лампой, я не мог не упрекать себя. Но зачем я совался к нему со своими проблемами, когда мощному интеллекту моего друга требуются сложные, запутанные загадки? Возможно, конечно, продолжал Холмс, вновь хватая телеграмму и перечитывая ее, что в Лондоне существует две женщины с таким странным и даже поразительным именем, как Глория Кемплэйдж. Примечание. Фамилия буквально означает Экипаж удовольствия. Конец примечания. Но я в этом сомневаюсь. Так вы знакомы с этой леди? Нет, нет, я никогда ее не видел, но догадываюсь, что она должна быть владелицей салона красоты, которая Ну, а вы-то что можете извлечь из этой телеграммы? Но ну, прежде всего, здесь наблюдается некоторая эксцентричность, так интересующая вас обычно. Вы можете вообразить мужчину, обожающего зонтик, Ну, в общем, тут есть сложности, верно, Улсон. Кстати, любая женщина, как бы экстравагантна она ни была, по большому счету, всегда экономит на мелочах. Миссис Кембледж проявила свою бережливость, не проставив в телеграмме предлоги «С» и «К». И вообще текст довольно туманен. Да, вы правы. Значит ли все это, что какой-то определенный человек обожает вполне определенный зонтик? Или речь идет о А к то воображаемом человеке, возможно, англичанине, который испытывает желание отбивать поклоны перед зонтом, как перед первобытным башком, и защищать его от внешнего мира. Ну ладно, так что же мы можем вывести из этой телеграммы? Вывести из телеграммы? Разумеется. Я с удовольствием рассмеялся, забыв на время и о своем ревматизме, и о своих годах. Холмс. Но мы не можем сделать каких-то определенных выводов. Мы можем лишь угадывать. Футы. Сколько раз я должен повторять вам, что я никогда не угадываю. Гадание привычка крайне вредная, разрушающая логические способности мозга. Но если мне будет позволено использовать вашу собственную несколько нравоучительную манеру выражаться, то я скажу, что ничто не дает так мало данных для мыслителя, как телеграмма. поскольку она слишком кратка и безлично. Боюсь, вы ошибаетесь, утверждая подобное. «Черт побери, Холмс. Ну, давайте рассмотрим. Когда человек пишет письмо на дюжине страниц, он может скрыть свою истинную натуру в облаке слов. А когда его принуждают выражаться кратко и сжато, я вижу его насквозь. Вы можете наблюдать это на примере общественных деятелей. Но это женщина. Да, Отсон». Это без сомнения меняет дело. Но позвольте же мне выслушать ваше мнение Вперед! Используйте свой естественный здравый смысл. Это был откровенный вызов, и я, льстя себе надеждой, что в прошлом не был так уж бесполезен для Хомса, выполнил его просьбу. Ну, сказал я: "Миссис Камплежэ, наверняка не слишком деликатная особа, поскольку она назначает вам свидание так словно считает ваше время своим собственным. Великолепно, Отсон! с годами вы изрядно усовершенствовались. А что еще?» На меня снизошло вдохновение. Холмс, по моему слово миссис в столь сжатом тексте абсолютно не нужно. Я в этом уверен. «Еще лучше, дорогой мой друг, воскликнул Холмс, откладывая в сторону салфетку и бесшумно аплодируя. Буду рад услышать дальнейшие рассуждения. Миссис Глория Кемплеже Холмс Новобрачная, и она настолько гордится своим новым именем, что настаивает на определении миссис даже в самой короткой записке, что может быть более естественным, особенно если мы представим счастливую и, возможно, прекрасную юную леди. Да-да, но, Отсон, будьте так любезны, оставьте в стороне литературные изыски и перейдите к делу. Боже правый, но я уверен в этом, воскликнул я. И это подтверждает мой первый скромный вывод. Бедная девочка невнимательна к другим, скажем так, просто потому, что избалована любящим молодым супругом. Но мой друг покачал головой, Думаю, все обстоит не совсем так. Отсон. Если бы эта дама испытывала непомерную гордость от того, что вышла замуж, она бы подписывалась мисс Генри Кэмпледж или миссис Джордж Кэмпледж. или как уж там зовут ее супруга. Но вы правы по меньшей мере в одном отношении. В слове миссис есть нечто странное, даже тревожащее. Она слишком настаивает на этом обстоятельстве. Но мой дорогой друг, внезапно Холмс встал и направился к своему любимому креслу. В гостиной горели газовые лампы, и веселый яркий свет подчеркивал мрачную тьму за окнами и унылый звук непрестанно моросящего дождя. Но Холмс не стал усаживаться в кресло. Глубоко задумавшись, хмуря брови, он протянул руку к левому углу каминной полки. Искреннее волнение охватило меня, когда Холмс прикоснулся к своей скрипке, старобу и любимому Stradivari, до которого мой друг, пребывая в дурном настроении и унынии, не дотрагивался, как он уже говорил, несколько недель. Блики света вспыхнули на атласной древесине, Когда Холмс поднёс скрипку к подбородку и взмахнул смычком, но тут же мой друг заколебался. Опустив инструмент и смычок, он издал нечто вроде рычания. "Нет, мне не хватает данных", сказал он. "А теоретизировать без фактов слишком грубая ошибка". "Ну, по крайней мере", сказал я, "приятно думать, что я извлек из телеграммы все, что возможно". "Телеграмма?" произнес Холмс таким тоном, Словно никогда в жизни не слышал такого слова. Да? Или я что-то выпустил из виду? Ах, Отсон, боюсь, что почти все ваши выводы неверны. Женщина, отправившая телеграмму, замужем уже много лет, и она далеко не молода. По происхождению она шотландка или американка, хорошо образована, и прекрасно воспитана, но брак ее неудачен, и у нее чересчур властный характер. С другой стороны, возможно, что она обладает весьма интересной внешностью. Лишь несколько мгновений назад я надеялся, что вот-вот к Шерлоку Холмсу вернётся такое настроение, боевое, энергичное, и что в его глазах вспыхнет прежний задиристый огонь. Но тут ярко расписанные фарфоровые тарелки подскочили на снежной белой скатерти, когда я грохнул по столу кулаком. Холмс, на этот раз вы зашли чересчур далеко в ваших шутках. О, дорогой Отсон, я прошу меня извинить. Я и понятия не имел, что вы отнеслись к делу с такой стыдитесь. Конечно, считается, что в Хемпстеде и Хайгейте могут жить лишь крайне вульгарные люди, и даже сами эти названия произносятся обычно весьма презрительным тоном. Но вы, вы смеетесь над несчастной необразованной бедняжкой, возможно, находящейся в отчаянном положении. Но это вряд ли, Отсон». Конечно, необразованная женщина может попытаться написать слово иррациональный, но вряд ли ей удастся обойтись при этом без ошибок. Но поскольку она сообщает нам, что подозревает махинации с бриллиантами, то вряд ли можно предположить, что она живет в тяжкой нищете. Но вы утверждаете, что она замужем много лет и неудачно. Наш век век благопристойности, Отсон, и должен сказать, мне это нравится. Что вы подразумеваете под этим? Лишь женщина, состоящая в браке много лет и следовательно далеко не молодая, может с такой свободой написать в телеграмме под взглядом почтового клерка о своей уверенности в иррациональности всех мужей. Вас интересует, как возникла мысль о несчастливом браке и властном характере? Это вторично, вот, поскольку обвинение в иррациональности явно относится и к ее собственному мужу. Этот брак должен быть весьма неудачным, но ее происхождение. Прошу вас, перечитайте еще раз телеграмму. Только шотландцы или американцы могут сказать буду, тогда как англичанин, будь он даже не слишком образован, скажет все таки приеду или зайду. Вы что-то спросили? Я, я минуточку, но вы заявляете и не предполагая, а утверждая, что женщина должна быть хороша собой. Ах, но я сказал, что это лишь возможно. И это предположение следует отнюдь не из телеграммы. А откуда? Ну, вспомните, разве я не говорил вам, что уверен, она держит салон красоты. А подобные дамы крайне редко обладают непривлекательной внешностью, поскольку тогда им просто не удастся рекламировать свою работу. Но если я не ошибаюсь, наша клиентка уже прибыла? Хумс еще не закончив фразу, когда мы услышали громкий и решительный звонок у входной двери. Затем нашим гости пришлось подождать, пока ее впустят и проводят в гостиную. Шерлок Холмс, отложив скрипку и смычок, терпеливо смотрел на дверь, ожидая появления миссис Глории Кэмпледжа. Она оказалась и в самом деле хороша собой, высокая, величавая, с почти королевской осанкой. Но, возможно, излишне надменная. У нее были очень пышные черные волосы и холодные голубые глаза. Поверх дорогого платья из темно синего бархата на ней была соболья шубка, а на голове красовалась бежевая шляпа, украшенная большой белой птицей. Отмахнувшись от моей попытки помочь ей снять шубку, дама, пока Хомс учтиво представлялся ей и представлял меня, обшарила взглядом гостиную. И, похоже, составила не слишком благоприятное мнение о нашем скромном убежище с потертой медвежьей шкурой, изображающей собой коврик перед камином и с запятнанным кислотами химическим столом. Но все же она согласилась сесть в предложенное ей мое любимое кресло, а усевшись, вдруг нервно стиснула руки в белых перчатках. "Вот что, мистер Холмс", произнесла она вежливо, но твердо и энергично. Прежде чем я рискну доверить вам свои проблемы, я должна выяснить, какой гонорар вы берете за свои профессиональные услуги. После короткой паузы мой друг ответил: "Мой гонорар никогда не меняется, исключая те случаи, когда я отказываюсь от него совсем". "Ах, мистер Хумс, я боюсь, что вы рассчитывали воспользоваться слабостями несчастной женщины. Однако вам это не удастся". "В самом деле, мадам. Да, сэр. Но прежде чем я найму вас, простите, как профессионального шпиона, и доверюсь вам, я, чтобы не подвергнуться риску изрядно переплатить, должна все же еще раз повторить вопрос о гонораре. Шерлок Холмс встал. "Боюсь, миссис Кэмпбелла", улыбся сказал он, что те ничтожные таланты, которыми я обладаю, вряд ли окажутся полезными в решении вашей проблемы, и я сожалею, что вы обеспокоились себя этим визитом. Всего хорошего, мадам. Вот Вы не будете так добры проводить нашу гостью вниз? Стоп, воскликнула миссис Кемпледж, закусив губу. Холмс пожал плечами и вновь погрузился в кресло. Вы жестко ведете дело, мистер Холмс, но я бы не пожалела десяти шиллингов, а той гиней, чтобы узнать, с чего это вдруг мой муж принялся лелеять, обожать и обожествлять дреной обшарпанный зонтик. И почему не расстается с ним ни на минуту, даже ночью. Какие бы чувства не испытывал Холмс по отношению к нашей посетительнице, они исчезли перед лицом любопытной загадки. А, так ваш муж в буквальном смысле обожает свой зонт. Разве я этого не сказала? Без сомнения, зонт должен представлять либо материальную ценность, либо он как-то связан с чувствами вашего мужа. Чушь и ерунда. Он купил этот зон при мне два с половиной года назад. Он заплатил семь шиллингов и шесть пенсов в лавке на Tottenham Court Road. Но, возможно, это как-то связано с характером. Миссис Глория Кэмпледж хитро и расчетливо взглянула на Холмса. Нет, мистер Холмс, мой муж человек эгоистичный, жестокий и бездушный. Видите ли, моим прадедом по материнской линии был Макри из Абердина шира. Так что я разбираюсь в мужчинах и умею с ними обращаться. Мистер Кэмпледж из тех, кто и пальцем не пошевельнет без достаточных оснований, к тому же он порочен. Холмс серьезно взглянул на нее. Жесток, порочен это очень серьезное обвинение. Он плохо обращается с вами? Наша гостья надменно вздёрнула брови. Нет, но я не сомневаюсь, что ему хотелось бы этого. Джеймс невероятно сильное животное, хотя вес у него средний, а уж фигура просто жерт. Фу, это все мужское тщеславие. У него совершенно неприметные черты лица, но зато он чрезмерно гордится своими очень пышными, очень блестящими каштановыми усами. Они похожи на подкову. Он их отращивал много лет. Так что это второй предмет после зонта. Зонт, пробормотал Холмс. Зонт. Простите, мадам, что перебил вас. Но мне бы хотелось узнать чуть больше о характере вашего мужа. Они делают его похожим на констебля. Простите, это я об усах. Но ваш муж любит выпить, интересуется другими женщинами, играет, ограничивает вас в деньгах? Как ничего подобного? Я полагаю, сэр, надменно произнесла миссис Кэмплежэ. Что вам хотелось бы знать, лишь то, что относится к делу. А уж объяснять факты ваша задача. Я хочу услышать разъяснение и скажу вам, удовлетворят ли они меня. Но было бы куда более прилично с вашей стороны, если бы вы позволили мне просто изложить эти самые факты. Холмс поджал губы. Прошу вас. Мой муж, старший партнер фирмы Campbell, Jay и это торговля алмазами на Hetton гарден За все пятнадцать лет нашего брака, ух, пятнадцать... Мы редко разлучались больше, чем на две недели, если не считать последнего и весьма неприятного случая. Последний случай? Да, сэр. Лишь вчера днем Джеймс вернулся домой из почти шестимесячной деловой поездки в Амстердам и Париж. И он все так же носится со своим зонтом, как и до отъезда. Впрочем, сейчас он еще сильнее обожает зонт, чем весь последний год. Шерлок Хоумс, сидевший расслабленно, вытянув ноги и сложив вместе кончики пальцев, слегка шевельнулся. "Последний год?" требовательно спросил он. "Но вы же сказали, что прошло два с половиной года с тех пор, как мистер Кэмпледж купил этот зонт. Должен ли я понять это так, что его его обожание зонта началось лишь год назад? вы должны понимать это именно так. В таком случае это наводит на размышления." Это наводит на серьезные размышления. Мой друг задумался. Но из-за чего? Мы. Да-да, Уотсон, в чем дело? Вы, кажется, проявляете нетерпение. Я не слишком часто отваживался высказывать свои собственные предположения без просьбы Шерлока Холмса, но тут я просто не в состоянии был утерпеть. "Холмс!" воскликнул я. "В самом ли деле, проблема так сложна. Имеется зонт. У него есть изогнутая ручка." И не исключено, что она довольно толстая, а в пустой ручке или, может быть, в какой-то другой части зонтика было бы совсем нетрудно спрятать бриллианты или какие-то иные ценности. Наша гостья едва удостоила меня взглядом. Неужели вы воображаете, что я настолько глупа, что явилась бы к вам, мистер Холмс, будь ответ столь очевиден? Вы уверены, что подобное объяснение не подходит, быстро спросил Холмс. Совершенно уверена. У меня достаточно острый ум, мистер Холмс, заявил ледичий профиль, надо заметить, тоже был более чем острым. Позвольте проиллюстрировать. Много лет я руководила салоном красоты мадам Дюбари на Бон-стрит. Почему, как вы думаете, я решилась принять такое нелепое имя, как Кэпляж, который вызывает приступ веселья у любого дурака? И почему же, мадам, клиенты или возможные клиенты, конечно, таращат глаза, слыша подобное, но они не забудут такую фамилию. Да-да, припоминаю. Я как-то видел вывеску. Но вы говорили о зонте. Около восьми месяцев назад, как-то ночью, когда муж крепко спал, я потихоньку вошла в его спальню, взяла зонтик из-под его кровати и снесла его вниз к мастеру. К мастеру Да, это был один неотесанный малый с фабрики зонтов, которого я специально для этого вызвала к нам в Хайгейт, на виллу счастья. Этот тип разобрал и снова собрал зонтик так искусно, что моему мужу и в голову не пришло, что кто-то исследовал его игрушку. Внутри ничего не было, нет и не может быть. Это просто драный зонт и все. Тем не менее, мадам, он может придавать такое большое значение зонту, просто потому что считает его чем-то вроде счастливого амулета напротив мистер Холмс мой муж ненавидит его я не раз слышала Джеймса миссис Кэмпледж этот зонтик меня убьет, но я не должен оставлять его хм и он никогда ничего не объяснял нет и оставьте мысль что он держит зонт в качестве счастливого талисмана это не так потому что иначе он не вопил бы от страха забыв зонт хоть на несколько мгновений дома или в конторе. Если вы не совсем глупы, мистер Холмс, вы уже составили какое-то мнение, но я вижу, что дело вам не по силам. Холмс побледнел от злости и обиды. Это весьма забавная, несложная задачка, сказал он. Но в то же время не вижу, что я мог бы предпринять. До сих пор я не слышал ничего, что указывало бы на то, что ваш муж преступник. или хотя бы просто порочный человек. Так значит, осмелюсь возразить, преступление тут ни при чем, если он вчера украл из сейфа большое количество бриллиантов, принадлежащих ему совместно с деловым партнером, мистером Мортимером Брауном. Холмс поднял брови. Хм, это уже интереснее. О да, холодно произнесла наша гостья. Вчера, перед тем как вернуться домой, мой муж зашел в свою контору. А Опощник, нам пришла телеграмма на имя мужа от мистера Мортимера Брауна. Там было вот что: забирали ли вы из нашего сейфа 26 алмазов из Коул-Дермингской партии. Хм, так ваш муж показал вам телеграмму? Нет. Я просто использовал свое право и вскрыл ее». Но вы расспросили мужа о ее содержании? Естественно, нет. Я предпочитаю выждать благоприятный момент. А вчера поздно ночью, не подозревая, что я слежу за ним, муж спустился вниз и долго с кем-то шептался в тумане, с каким-то человеком, стоявшим прямо под окном первого этажа. Я расслышала совсем немного: "Будьте у ворот до половины девятого утра в четверг", говорил муж. "Не подведите меня". Как вы думаете, что это означает? Ну, разумеется, у ворот нашего дома Муж всегда направляется в контору ровно в 8:30. И четверг, мистер Холмс, это ведь завтрашнее утро. Какое бы преступление не замышлял этот негодяй, оно должно осуществиться завтра. Но вы обязаны появиться там и вмешаться. Длинные тонкие пальцы Холмса потянулись к каминной полке, словно мой друг решил взять трубку, но тут же отвел руку. Завтра в 8:30 едва ли будет светло. Миссис Кемплеже. Ну, вас это не должно заботить. Вам платят за работу в любую погоду, но я требую, чтобы вы были там вовремя и в трезвом виде. Но, мадам, боюсь, я не могу уделить вам еще хоть минуту. Если же ваш гонорар окажется слишком большим, просто превысит разумную сумму, я не стану платить. Всего хорошего, сэр. Всего хорошего. И дверь закрылась за нашей гостьей. Знаете, Отсон, — заметил Холмс от злости залившись румянцем: если бы я не нуждался в подобной загадке, если бы я не нуждался в ней так остро, хотя Холмс не закончил фразу, я прекрасно понял и разделил его чувства. Холмс: эта леди не может быть шотландкой. Более того, хотя мне и не слишком приятно говорить об этом, но я бы поставил половину годового заработка за то, что в ее роду Вообще не было ни одного шотландца. Вы, кажется, немного разгорячились, Олсон. Вам обидно за землю ваших предков, но я не порицаю вас. Зато рассказы о таких особых, как миссис Кэпплезе, всегда звучат очень забавно. Однако, что нам делать с тайной зонтика? Подойдя к окну, я успел заметить, как белая птица на шляпе нашей гости исчезла в извощающей карете. А шоколадного цвета Курсирующий между Бейкер-стрит и Ватерлоо, прогрохотал мимо дома в густеющих сумерках. Пассажиры, занявшие все двенадцать мест наверху, раскрыли зонты, защищаясь от пронизывающего холодного дождя. Не видя внизу ничего, кроме сплошного леса зонтов, я в отчаянии отвернулся от окна. Холмс, что же вы будете делать? Ну, час несколько поздней для того, чтобы продолжить расследование в самом Хэдден-Гардене. мистеру Джеймсу кляплэж, вместе с его глинцевитыми усами и высокочтимым зонтиком придется подождать до утра.